Заключение. Кажется, самый горький афоризм о русской истории придумал Михаил Жванецкий. История России это борьба невежества с несправедливостью. В целом верно. Разве что одно уточнение. Нередко случалось и так, что невежество и несправедливость, заключив перемирие, правили Россией на пару гармонично дополняя друг друга. Представляю оскорблённое лицо патриота, категорически не желающего понять и принять, что живя в мифологизированной, загримированной, мнимой России, невозможно решать её реальные проблемы. Между тем, не решим, значит, оставим те же самые проблемы детям и внукам. Я об этом уже писал. Как и у всякой страны, у России есть свои особенности и традиции, которые необходимо учитывать. Нет ничего глупее, чем пытаться автоматически и бездумно привить пусть и удачную, но чужую модель на русской почве. Даже если вы её попытаетесь втиснуть в русскую действительность силой, она всё равно обязательно мутирует. Биополе России обладает огромной силой. Так что даже при самом удачном варианте подобный реформатор получит в результате смесь французского с нижегородским. Это верно. Наши особенности следует учитывать. Но верно и то, что не надо из старых российских пороков делать культа и использовать эти пороки для решения текущих проблем страны. Поставив верный диагноз, надо от этих пороков обязательно избавляться, не хирургически. Это больно и рискованно, эволюционно, но очень настойчиво. Заместитель главы президентской администрации Владислав Сурков, выступая однажды в Академии наук по поводу нашего прошлого, настоящего и будущего, заметил. Говорят, в нашей стране личность вытесняет институты. Мне кажется, в нашей культуре личность и есть институт. Сильные личности часто компенсируют слабую эффективность коллективов, дефицит взаимного доверия и самоорганизации. И наконец, защищая своё любимое детище, идею так называемой суверенной демократии резюмировал. Текст о суверенной демократии персонифицирован, поскольку интерпретирует курс президента Путина. Цитирую господина Суркова в качестве наглядного примера. Как верно, в принципе, определив один из коренных пороков российской жизни, эту болезнь затем пытаются не излечить, а наоборот, использовать в сиюминутных политических целях. Действительно, сильные личности часто компенсируют слабую эффективность коллективов, дефицит взаимного доверия и самоорганизации но ещё чаще, как мы уже знаем из истории, они только подрывают и эффективность коллективов, да и не только коллективов, а эффективность индивидуальности не компенсируют, а увеличивают дефицит взаимного доверия и наконец лишь противостоят попыткам самоорганизации. Иначе говоря, это важнейший тормоз на пути создания в России нормального гражданского общества. Так что суверенная демократия это не учёт национальных особенностей и традиций русского народа, не надо лукавить. Это просто антидемократия. Кстати, Дмитрий Медведев к выдумке господина Суркова о суверенной демократии относится, как известно, с немалым скепсисом. Как утверждает Медведев, ему куда симпатичнее просто демократия. Если разногласия между Медведевым и Сурковым касаются не только терминологии, но и сути, это оставляет надежду на будущее. Вся история преемничества, которую мы бегло перелистали, и есть напоминание о том, что первое лицо государства российского, даже если оно более или менее успешно решало сиюминутные проблемы России, вроде Петра I или даже Владимира Путина раз за разом лишь усугубляла зависимость гражданина от Кремля, от царя, вождя, президента. Зачастую эта зависимость навязывалась с помощью грубой силы. Наша история переполнена такими примерами. Иногда насаждалась гуманно с помощью демагогии, популизма, патернализма и мифов. В этом случае возникала своего рода добровольно наркотическая зависимость, вроде той, которую мы наблюдаем и сегодня. Таким путём нормальной демократии в России не выстроить никогда. Ставка на героя при нашей-то истории всегда риск. Как говорил и Осип Бродский: "В настоящей трагедии гибнет не герой. Гибнет хор".